Часть 8. Blood. Blood, кровь. Создала компания Q Studios, которая в ходе разработки сменила название на Monolith Productions в честь монолита из Космической одиссеи Кубрика. Позже она станет одной из важнейших команд в игровой индустрии и подарит миру франшизу Fear идеологию игр по Властелину Колец, Shadow of Mordor и Shadow of War а также множество других занимательных, но забытых тайтлов. Например, шпионский шутер в духе Бондианы No One Lives Forever и платформер про кота-пирата Клоу. Изначально Blad задумывали как фэнтези-экшен в духе аркады Contra и разрабатывали на деньги от ападжи. Однако средства и вообще поддержка от издателя оказались достаточно скудными и быстро закончились. К тому же, на Build Engine уже готовились к выходу фэнтезийные Roins: Return of the Gods, которая в итоге превратится в Power Slave, и Witch Heaven, одно из ужасных творений студии Capstone. Чтобы не плодить еще одну игру про мечи и магию, Q Studios решила начать все заново в формате трёхмерного хоррора. Blood по всем законам мироздания не должна была получиться. Она собрала, кажется, все возможные проблемы: слив ранней версии в публичный доступ, ругань с издателями, нехватка денег, чудовищные условия работы. Ближе к финалу Ападжи вообще отказалась от Blad, продав права GT Interactive издателю Doom 2, которую в будущем поглотит Atari. Скотт Миллер понял, что его компания набрала слишком много проектов и начал избавляться от лишних. Blad вошла в их число. У Ападжи и так был дюк, который отлично совсем справлялся. В общем, Блад на всех этапах преследовал злой рок. Не везло во всем, не получалось ничего, и закончила игру каким-то чудом команда с другим именем и под патронажем других людей. К тому же, она вышла 7 марта 1997 года уже после дюк Дюкнюк 3D и начала эры полноценного 3D которую ознаменовала Quake от id Software. Ublat 25 шутера на уже устаревшем движке не было шансов выжить. Но в итоге она получилась не просто успешной, она стала шутером 2.0, одним из величайших экшенов от первого лица всех времен, который затыкает за пояс даже современные релизы. Америка где-то в районе начала 1920-х годов. Примечание: Авторы игры целенаправленно не уточняют временной период, который стилистически мечется между 1920 и 1940 То, что действие происходит именно в 1928 году, утвердил уже сиквел, действие которого разворачивается через 100 лет, в 2028. Конец. примечания. Большую популярность набирает культ Кабал, секта, поклоняющаяся злой сущности по имени Чернобог. В это сообщество вступает Калиб, умелый и опытный стрелок из Тихасса с садистскими наклонностями и очень злым чувством юмора. На этот шаг его подбила девушка Афелия, с которой Калиб познакомился после смерти ее мужа и сына от рук сектантов. Но в гибели семьи Офелия винит не их, а супруга, который отверг предложение служить Чернобогу и навлёк на себя и своего ребенка гнев фанатиков. Вместе с ней и еще парой из подвижников Калиб дорастает до статуса избранного в тайном сообществе и предстает перед самим Чернобогом. Но тот решает не одарить своих верных последователей силой, а убить. Тело Калиба бросают в могилу, а его друзей и девушку утаскивают во тьму монстры-прислужники Чернобога. Итак, высшие аколиты Кабал погибли по воле своего же божества, а сам культ продолжил расти и вскоре завоевал весь мир. Наступил апокалипсис. Добро проиграло. Цивилизация лежит в руинах. Повсюду горы трупов, мертвецы восстают из могил, по небу летают жуткие горгульи, воды населены мутантами, а города осаждают вооруженные культисты. И среди всей этой вакханалии внезапно воскресает Калеб произнося фразу, которая станет иконической: "Я снова жив". Вернувшись в этот проклятый мир, Калиб не собирается его спасать. Он никогда не был ни добряком, ни тем более героем. Второй шанс он решает использовать, чтобы отомстить культу Кабал и лично Чернобогу за смерть Офелии и свою собственную. Схватив фермерские вилы, он выходит из склепа и отправляется в долгий путь, состоящий только из убийств и насилия. Blood, первый в истории видеоигр хоррор-шутер. Конечно, можно сказать, что его опередила Doom, как никак как преследовала цель напугать геймеров. Однако Blood посвящена страху полностью. Сеттинг у игры крайне мрачный и безысходный, полный жестокости и злодеяний вдохновением для Блад послужили практически все популярные фильмы ужасов, успевшие выйти до конца 90-х. Например, игра цитирует Кошмар на улице Вязов, Пятницу 13-е и Зловещих мертвецов. Эпизод с восстанием из могилы и коронной фразой почти полностью заимствован из Зловещих мертвецов 3. Блад показала на экране компьютеров невиданный градус насилия подвешенные на крюках изувеченные тела, отлетающие головы врагов, сгорающие заживо люди. Пожалуй, в плане недетского контента это был эталон. На парус какой-нибудь Splatterhouse 1988, кровавым слэшером для игровых автоматов от «Намка». При этом блад не скатывается в фестиваль неоправданной жести. Она ловко смешивает саспенс, кровь, тьму и мистику с идиотскими шутками, абсурдом и забавными, порой даже милыми отсылками. Например, в игре можно обнаружить труп дюконюкама, соседа по движку. Найдя тело знаменитого качка, висящего на цепи, Калиб иронично цитирует самого дюка: "Потряси добром, детка". Блад хороша не только скандальной темой или попытками напугать и вызвать отвращение. Это, пожалуй, самая красивая игра эпохи Blood Engine. Действие проходит в декорациях темного мира вечных страданий, впитывающего всю классику ужасов от Эдгара Алана По до Стивена Кинга и Говарда Лавкрафта. Атмосфера 1920-х-1940-х годов. Мрачные домики посреди леса, безумные дьявольские карнавалы, кладбище и заброшенные особняки, подземелья и цитадели древнего культа. Жестокие боги и невообразимые кошмары, поджидающие в ночи. Если Duck Nuke 3D и Shadow Warrior пародии, ироничные сборники киноштампов, то «Блад» — нестареющее, вечное произведение искусства и образец готической эстетики. Уникальная в своей жуткой красоте игра. Поддерживает эту страшную, но чарующую атмосферу великолепный звук. Саундтрек состоит из леденящего душу эмбиента, детского хора, шепота и криков культистов на латыни рыков монстров и стонов оживших мертвецов. В игре нет ни одной заводной композиции в духе Ли Джексона, а сама музыка словно постоянно крадется за вами, чтобы в самый темный час вцепиться в горло. Отдельного упоминания заслуживает голос Калиба, который сопровождает ваше злоключение в обреченном мире своими постоянными комментариями, дьявольским смехом и криками боли главного героя Блад озвучил Стефан Уэйт. еще одна легенда видеоигр. На его счету десятки самых разных персонажей, но почти все они малоизвестны. Калеб остался его наиболее знаменитой ролью, и не просто так. Стефан подарил Блад совершенно безжалостного маньяка со сверхъестественной дьявольской харизмой. Калебу нет дела от мира людей. Он получает искреннее удовольствие от насилия. Им движет лишь месть. Но его невозможно не любить. Он злобно острит и постоянно цитируется к фильмам ужасов и книжным хоррорам. Играет голосом и даже напевает мелодии. Проходить Блад за него все равно что наблюдать за Джафаром в Диснеевском Аладдине. Да, Калеб ужасный человек, но как же заразительно то удовольствие, которое он получает от собственного зла. К тому же, не так уж сложно сопереживать злодею, безжалостно истребляющему еще больших уродов. ведь культисты, которым он мстит, поработили весь мир во славу темного бога. В плане презентации Блад произведение искусства, а также невероятное достижение, учитывая условия разработки и ограниченные ресурсы. Но игра не стала бы культовой классикой, простите за каламбур, будь она просто красивенькой или убедительно страшной. Сквозь годы ее провел геймплей. Как обычно начинаются буммер-шутеры. Вы появляетесь на стартовом уровне с пистолетом или его аналогом в руках, убиваете первых противников, находите вторую пушку. Обычно это дробовик. Потом ваш арсенал пополняет следующие по крутости и убойности оружия: автомат пулемет или ракетница. Если вы внимательно ищите секреты, это произойдет пораньше. Начальный период блат совершенно иной новый подход. Ваш арсенал связки динамитов, которые нужно метко бросать под ноги врагам, стараясь не взорвать заодно и себя. Вместо маленького Хитскан пистолета сигнальная ракетница, которая наносит урон со временем. Снаряд медленно сжигает врага до состояния горящей кучки останков. А дробовик вы найдете в лучшем случае на втором уровне. То есть ваши первые шаги в блад Это косплей Кевина Маккалистера из фильма Один дома. Нормального оружия нет, и всю нечисть приходится останавливать подручными средствами: колоть вилами, закидывать динамитом и поджигать, в надежде, что твари догорят, прежде чем доберутся до вас. Просто представьте шутер, где вы поначалу не стреляете вообще. Для любой другой игры жанра это означало бы провал, но в «Блад» столь странная идея работает и дарит удовольствие. Никакая очередь из минигана не сравнится с чувством, когда метко брошенная связка взрывчатки прилетает точно в центр толпы зомби или сектантов, превращая их в фонтан мяса. Давайте подробнее остановимся на арсенале. На первый взгляд, блад следует правилам дум или дюкнюк им 3D. Ближний бой, пистолет, дробовик, пулемет или просто что-то скорострельное, если вспомнить Узи из Shadow Warrior. Энергетическое оружие Ракетница особое оружие. Всё перечисленное подразумевает наличие альтернативного режима огня, но при этом каждый пункт списка не такой, как раньше. Так, странная сигнальная ракетница вместо мелкокалиберной хицкан пушки один из первых примеров успешного решения пресловутой проблемы пистолета. Она не забывается после начальных уровней, а сохраняет актуальность всю игру. Проверенное оружие, полезное для отстрела отдельных врагов в комнатах, где у вас есть время и место для маневра. Второй режим запуск сразу нескольких зажигалок с низкой точностью и увеличенным расходом боезапаса. У динамита есть два типа действия: взрыв при касании либо когда догорит фитиль. Но у него имеются альтернативные версии, занимающие отдельные слоты оружия: шашка с дистанционной детонацией, на манер пайп-бомбы из Дюкнюк 3D и сенсорная мина, которая взрывается при приближении врага. Далее обрез двуствольного ружья, обязательный для жанра дробовик и первое ваше хитскан оружие в блад. Куда же в игре, цитирующие зловещих мертвецов без бумпалки? Обрез объединяет функции классического быстрого дробовика и мощной двустволки. Обычный выстрел на левую кнопку мыши из одного ствола, как у помпы, альтернативный на правую дуплет, как у супердробовика из Doom. В отличие от Doomguy, Калиб практически мгновенно перезаряжает обрез. Не зря же он знаменитый стрелок из Техаса, что полностью меняет динамику и геймдизайн канонической для жанра пушки. Теперь это не мощная гаубица с перерывом на перезарядку, а быстрая мелкая гадость, отрывающая от врагов куски мяса в считанные секунды. По ощущениям, обрез из блад, куда больше похож на револьвер лихого ковбоя, нежели на супердробовик из дум. Это вредный младший брат легендарной пушки, который не менее злобно дерется. В общем, если признать старшую сестрицу лучшей двустволкой в истории видеоигр, то Обрез из Блад заслуживает почетного второго места. Местная разновидность автомата пулемета известный многим фанатам криминального кино Томмиган, стреляет точно и быстро, но и боезапас ест с соответствующей скоростью. Альтернативный режим огня «Спрей and pray. Галеб размахивает стволом во все стороны, не убирая пальца со спускового крючка. Точность такой стрельбы оставляет желать лучшего, но этот прием полезен, если нужно выкосить толпу мелких противников. Особенность арсенала Блад в том, что из десятка опций всего пара другая конвенциональный. Обрез и Томиган два понятных фанатам жанра хитскана ствола. Напалмовая пушка плюется шарами огня, которые работают как projectile ракеты легкий в использовании аналог базуки из дум. Тесла-пушка, тот же плазмоган с быстрыми projectile-зарядами, только с электричеством вместо плазмы и с альтернативным режимом огня. Оглушает и ранит врагов в большой области перед вами. Все остальное какая-то дичь сигнальная ракетница, способная прикончить цель лишь со временем, пачки динамита, которые надо уметь бросать, вместо огнемета — баллончики с аэрозолем, которые можно подполив использовать как зажигательные гранаты. Хотите BFG? Получите посох с черепом, который выстреливает сгустки огня и пьет из вас жизненную силу, если нет патронов. Смена режима превращает его в турель, самостоятельно плюющую пламенем во врагов. Есть и настоящая кукла вуду, в которую надо тыкать иголкой, чтобы убивать противников. Ткнули не прицелившись, ранили самого Калиба. В альтернативном режиме кукла наносит огромный урон после небольшого ритуала со взмахом руки. Все эти издевательства над дружейным каноном бумер-шутеров вряд ли сработали бы без подходящих врагов. Ситуация повторяется вроде бы привычная формула дум, но все другое. Первые противники зомби. Нежить пытается подбежать в упор и зарубить вас топором, крича мозги. Все просто. Стреляем, пока она не умрет. Вот только после смерти тварь запросто может снова встать, если вы не разорвали ее на куски взрывом, не отстрелили голову мощным дуплетом из обреза или не сожгли огнем. В каком еще шутере ходячие трупы работают по правилам зловещих мертвецов? Сектанты, обычные люди-хидсканнеры с огнестрелом, но тоже не без сюрпризов. Монахи в балахонах — привет Райз оф Зетрайд умеют стрелять из положения лежа и швыряться динамитом. Коричневые рясы вооружены обрезами, черные — томиганами. В дополнение к игре к ним присоединятся синие культисты с тесла-пушками и зеленые гренадеры, которые только кидаются взрывчаткой. Еще есть красные рясы, но это уже мини-боссы. Культисты запомнились не только образом монаха как противника, впервые в жанре после Rise of Zetraet, но и озвучкой. Они постоянно выкрикивают различные фразы на своем культистском языке, а когда умирают или горят, истошно визжат. Достаточно поиграть в Блад всего пару часов, чтобы восклицания вроде "свежая кровь" отпечатались у вас в памяти навсегда. За это вновь стоит благодарить Стефана Уэйта. Помимо Калиба, он озвучил и всех сектантов, которых тот убивает. Горгульи маскируются под декоративной статуи и обладают уязвимостью к огню. Адские гончие дышат пламенем и мгновенно умирают в воде. Раздувшиеся зомби плюются ядовитым гноем и выдерживают тонну урона, но очень медленно двигаются. Плохая цель для огнестрела, однако для пламени и взрывчатки отличная. У каждого монстра есть какая-то фишка, которая выделяет его на фоне классических архетипов и работает на общий темп сверхбыстрых сражений в небольших 2,5D пространствах, вроде комнат отелей и садов заброшенных вилл. Всех врагов перечислять не буду, но одну разновидность стоит выделить. Бегающие руки, похожие на вещь из семейки Адамс и кисть Эша из все тех же зловещих мертвецов. Мелкие пакостники быстро носятся по полу на своих пяти пальцах и непонятно откуда кричат писклявым голосом: "Я проглочу твою душу!" Шаловливые ручки на всей скорости стремятся к калибу, чтобы вцепиться в его горло и задушить. Стряхнуть их можно, быстро нажимая кнопку действия или нырнув в воду или лаву. К сожалению, даже Блад не смогла одолеть проблему боссов в шутерах. Здесь они тоже получились довольно посредственными. Первый усиленная версия горгульи, которую можно победить приседанием. Удары монстра попадают только по стоящей в полный рост цели. Второй королева пауков, порождающая паучат. Кидайте в ее сторону взрывчатку или стреляйте на пальмам, чтобы приплот не успевал добежать до вас. И битва выиграна. Финальный босс сам Чернобог, и вовсе какая-то насмешка над ожиданиями, особенно если вы найдете на уровне нужные бонусы. Умирает он так быстро, что порой не успевает выйти из тронного зала. Чернобог получился настолько жалким, что даже не появляется в дополнениях, вразрез со сложившейся в жанре шутеров тенденцией. Единственный босс в Блад, способный попортить всем нервы Цербер из третьего эпизода. Быстрая двуглавая собака плюется зарядами напалма, прямо как у вашей пушки. Хоть какая-то реакция нужна только в бою с ним. Примечательно, что спустя много лет для Блад выйдет фанатский эпизод «Мэроу», где все боссы стали лучше. Нет, их самих никак не изменили. Вместо патчей и новых способностей главарям дали хорошие арены, где их сильные стороны превращаются в реальную проблему для Калеба. Супергоргулья не очень опасна в одиночку на открытой местности, а как вам закрытый зал, полный летунов поменьше вдобавок к боссу. Одна королева пауков вам ничего не сделает. Но что насчет трех в узком коридоре, где вы просто не успеваете отстреливать весь выводок порожденных самками паучат. К сожалению, даже грамотный геймдизайн, видимо, не смог спасти Чернобога, и в Мэроу его попросту нет. В официальных дополнениях представлен новый босс зверь, красный культист, который после смерти превращается в опасного демона. За счет числа и особенности атак звери в финале их несколько, также опасны, как Цербер. Демоны должны были появиться в оригинальный блад. Их морды нарисованы на интерфейсе с показателями здоровья и брони. Последний ингредиент великолепного геймплея level design. И здесь Blood лучшая среди всех игр на Build Engine. Давайте вновь вспомним эволюцию уровней в жанре. Плоские лабиринты в Wolfenstein 3D, сектора с высотами в Doom, узнаваемая действительность в Duke Nukem 3D и Shadow Warrior. Blood пошла еще дальше. Она сделала нереальную реальность. Игроку вновь предлагают знакомые локации: кладбище, вокзал, больница, склепы, храмы. Но в угоду сеттингу все они демонические, темные, проклятые искаженные или попросту разрушенные культистами. Привычные бытовые вещи связаны с кошмарными образами, кровью и трупами. С понятными в целом местами вроде городов и домиков в лесу содействует форменная чертовщина. Так, предпоследний уровень основной игры проходит в огромном лабиринте из плоти, пастей, глаз и озёр желудочно-высока. Каждая карта в Блад прекрасна и эстетически, и геймплейна. Изобретательные секреты: арены с интересно обставленными комнатами и укрытиями, узкие коридоры с опасными врагами, открытые пространства с полчищами монстров. Одна из самых известных Третья, Phantom Express. Это первый в истории жанра шутеров полноценный уровень на движущемся поезде, который несется по локации на полном ходу, из которого можно упасть и разбиться насмерть. Примечание. Уровень Поезд также присутствовал в Outlaws от LucasArts. Эта игра вышла в том же месяце, что и Blad, но на три недели позже, 31 марта против 7 марта. А сама карта уступает в качестве классики Монолит. Конец примечания. Монолит удалось превратить линейную кишку в для бумершутеров, в вариативную и разнообразную арену, полную сюрпризов. Толпа зомби, вылезающая из горы угля на открытой платформе. Пассажирский отсек с маленькими комнатками купе. Грузовой вагон, забитый культистами и живыми мертвецами, которые выбираются из ящиков с гробами. Апогей всего уровня вагон-ресторан Где с десяток сектантов устроили пирушку. Один из самых сложных эпизодов за всю блад, так как в дверях Калиба сразу же встречает град свинца. Уйти без царапин с такого приема просто невозможно. Однако все кардинально меняется, если до входа на праздник найти бонус Акимба. Он включает режим, который позволяет стрелять с двух рук практически из любого оружия в арсенале. Примечание: В бытовом английском слово akimbo используется в словосочетании arms akimbo, которое соответствует русскому руки в боки. Конец примечания. Момент, когда игрок врывается в ресторан с двумя атоми ганами или обрезами на один из самых иконических в жанре шутеров. Настолько, что среди фанатов экшенов от первого лица akimbo сделалась именем нарицательным для стрельбы с двух рук. Phantom Express вышел столь крутым и запоминающимся, что уровень на поезде стал клише аркадных шутеров. Он появляется в Turbo Overkill, Call of Horus, Gunslinger, Necromunda Haergun и Phantom Fury. Но Blood не превзошел никто. Все же из линейного коридора тяжело сделать интересный эпизод без кат-сцен, постановки или какой-то убойственной дизайнерской фишки. Ведь по факту поезд это кучка комнат, выстроенных в ряд и разделенных дверьми. Забавно, что сама же Блад и повторит собственный успех. В фанатском эпизоде MRO есть свой вагонный уровень, который вышел разве что совсем чуть-чуть слабее оригинала потому как происходит не полностью на поезде и предлагает, по сути, те же приемы с разными пассажирскими вагонами, не добавляя чего-то радикально нового. А теперь представьте, это лишь третий уровень игры. Только что Вы словно ангел смерти, проносились по сатанинскому поезду, оставляя за собой лишь дымящиеся трупы. Выпустили его под откос, взорвав вагон машиниста. Казалось бы, все, пик величие, лучше просто не будет. И тут наступает очередь следующей карты. Dark Carnival. Безумная ярмарка, где каждый этап какая-то мини-игра вни отрубленную голову в движущуюся пасть. отстрели все мишени в тире, пройдись по канату над кучей пил. Причем большая часть аттракционов не обязательна для прохождения. За их выполнение вам просто дают полезные призы. Невероятный уровень креатива и интерактивности для 1997 года и движка, который даже не знал, что такое настоящее 3D. Еще одна отличительная черта Блад достаточно высокая сложность. Игра рассчитана на тех, кто как минимум прошел Duck Nyukem 3D и в целом не теряется в аркадных быстрых шутерах от первого лица. Враги тут умнее и не чураются использовать взрывчатку. оружием надо толково владеть, а убивает калиб достаточно быстро. Он, конечно, страшный и воскресший из мёртвых, но все же вполне обычный человек. К тому же игра порой открыто перебарщивает хит-сканерами и стала одним из виновников популярности мифа о том, что такой тип врагов признак плохого геймдизайна. Blood вышла настолько тяжелой игрой, потому что авторы балансировали ее под свои навыки, отточенные до предела в ходе разработки, и как-то забыли о том, что еще не купившие Blood геймеры уступают их опыту в несколько лет. Однако, в отличие от все той же Shadow Warrior, Blood не мучительно тяжёлая, если только вы сами не выкрутите уровень сложности до предела. Как только вы вникнете в темп перестрелок, тайминги оружия, особенности боссов и возможные подлянки от level-дизайнеров, вы вольетесь в ритм. Броски динамита дойдут до автоматизма. дробь из обреза будет лететь прямо в цель, а приседания и тактические прыжки в сторону станут делом не менее обычным, чем дыхание через нос. Забавный факт: все уровни сложности называются в честь степеней прожарки мяса. Самые легкие еще пинается и розовые внутри, самые тяжелые — полная прожарка и особенно хрустящие. Облад можно говорить очень долго, точнее, долго её хвалить. Кроме 2,5D графики, которая очевидно уступала набирающему популярность третьему измерению, игра стала инновацией во всем. арсенал, стиль, геймдизайн. Даже движок старичок Build Engine обзавелся массой новых фишек. Гильзы от оружия остаются лежать на полу, оторванные головы врагов можно пинать. Объемные воксель-объекты вместо спрайтов оружия и бонусов. Комплексная система брони трех видов: Физическое, магическое, пламя, а также Акимба, показавшая настоящую мощь стрельбы с двух рук. Блад оказалась аномалией, которая вышла вопреки всему. Будто кто-то из разработчиков попросил у черта, джина или обезьяньей лапки принести проекту успех. 82 из 100 на метакритик. По традиции, настолько тепло принята игра получила несколько дополнений с новыми уровнями: Плазма Pack и Криптик Passage. Примечание. В названии Очередной каламбур, Pack это набор уровней или набор контента, но также Плазма Pack это пакет кровяной плазмы. Конец примечания. Первое добавила в нее новый контент: враги и босс Зверь. А второе сделали наши знакомые из Sunstorm К сожалению, коварный исполнитель желаний в итоге взял свое. Сиквел Blood 1998 соберет еще больше проблем при разработке, чем предшественница, и станет одним из самых громких провалов в жанре, что в итоге похоронит франшизу, который, к слову, и не должно было быть. Разработчики не задумывались о второй части. ее потребовал издатель. Останавливаться на сиквеле мы не будем. Это плохая и попросту недоделанная до конца игра, которой нужно было больше времени и денег. Если интересно, ознакомьтесь с ее историей сами. Важно лишь то, что она стала концом Блад и довольно долго им оставалось. Лишь в 2019 году классика Belt Engine получила прекрасное переиздание Fresh Supply для современных систем с поддержкой 3D-рендеринга и прочих приятных мелочей наподобие удобного колеса выбора оружия. Сейчас это самый комфортный способ приобщиться как к оригинальной игре 1997 года, так и к модам к ней. На тему последних тоже стоит сказать пару слов. Очевидно, Blad уступала по популярности и Doom, и Quake, и Duke Nukem. Игра успешно продавалась, но всенародным хитом не стала оставшись в ранге культовой для узкого круга понимающих лиц. К тому же, она вышла в эпоху 3D, и поэтому ковыряться в спрайтах модеры не горели желанием, особенно на движке Build Engine, который не очень-то дружелюбен к разработчикам. И тем не менее, без фанатского контента благ не осталось. Помимо дополнительного эпизода Marrow, стоит отметить Death Wish монументальный по масштабам набор уровней, выжимающий все соки из движка. Dead Wish рассказывает о неканонических событиях после финала оригинальной игры и базируется на той идее, что Чернобог не умер и жаждет отомстить Калибу. Эта модификация то, что принято называть Пашин Project. Талантливый картодел-одиночка под ником Bloutoid на голом энтузиазме разработал уровни, превосходящие оригинал практически во всем. Dead Wish настоящий сиквел Blood, сделанный фанатом. Он включает как уникальные локации, так и очередные омажи жанру хоррора. Например, в моде есть карта, посвященная Silent Hill. На момент написания книги для модификации разрабатывается версия 2.0 со множественными улучшениями геймдизайна и баланса. Blood тот случай, когда разработчики воспользовались опытом предшественников и довели его до совершенства, вдобавок улучшив своими уникальными идеями В итоге, силами Монолит, геймеры получили один из лучших FPS в истории. Первый страшный шутер культового персонажа Калиба, Акимба и уровни поезда. Всё это позволяет игре не сгинуть в забвении спустя почти 30 лет. Фанаты жанра до сих пор вспоминают Блад с любовью, уважением, а порой и искренним ужасом.